и разговоры, которые все усложняют. Хорошо, что Басов с опергруппой уехали за час до неожиданного появления Протасова, и они не встретились где-нибудь во дворе, иначе все Софьины выкрутасы мигом выплыли бы наружу. Она подумала об этом, обнимая Ивана, и усмехнулась про себя: взрослая самостоятельная женщина по-детски боится заработать люлей за то. Что сделала, не спросясь? Выходит вся ее самостоятельность яйца выеденного не стоит. Как только рядом появляется мужик, ее тянет подчиняться и слушаться. Так ведь и Кирилл добивался от нее того же самого — смирения и послушания. В чем же разница? А разница в том, что Бриль заставлял ее, а Протасова она просто мечтает слушаться сама. по доброй воле. Софья подставила шею, грудь, а потом всю себя под поцелуй и отключила мозги. Она подумает об этом завтра. А может, послезавтра? Лучше вообще не думать на эту тему, ведь ей так хорошо. Через два часа Иван ушел, так ни о чём и не узнав, хотя расспрашивал с пристрастием. Будто чувствовал, от него скрывают нечто важное — Безмятежным и невинным видом Софья старательно притупляла его тревогу, пока та не улеглась. Во всяком случае, виду, что не поверил ей, Протасов не подал. Уже после его ухода она спросила себя, не переборщила ли, если он заподозрит лукавство, то позвонит Басову и заставит того во всем признаться. Он такой, кого хочешь заставит. Остается надеяться... ЧП на работе не оставит ему времени думать о чем то другом. Конечно, нехорошо обманывать Протасова. Он может неправильно понять и решить, что она ему не доверяет. А у подобных выводов последствия обычно бывают очень нехорошие. Вся во власти неприятных и пугающих раздумий она выскочила из метро и почти побежала вдоль парка прямиком к музею. «Интересно, было ли замечено ее опоздание на полдня?» «Ой, приветики!» — услышала она вдруг знакомый голосок и, обернувшись, угодила в объятия Шармановой. «Вот уж кого не ждала увидеть!» «У тебя все в порядке, Соня?» Внимательно разглядывая ее, спросила Маришка. «До этого момента как будто да, в порядке, а теперь не знаю», — хотелось сказать Софья. Но вместо этого она мило улыбнулась. Все хорошо, Мариша, а у тебя?» «Мы же встретиться собирались, забыла?» «Прости, много дел накопилось. Может, сегодня в обед я как раз в вашем районе оказалась. По делам. У тебя когда перерыв?» «В час», — ответила Софья и тайком глянула на часы. «Уже двенадцать. Кошмар!» «Тогда буду ждать в кафешке у гостиного двора, помнишь?» Разумеется, она помнила, как забыть. «Все, я побежала. Смотри, не опаздывай, Сонечка!» и упорхнула, оставив Софью в полнейшем недоумении. Конечно, встретиться они договаривались, но и тогда было очевидно, ни одна из них не горит желанием продолжать знакомство. Неужели бывшей подруге понадобилась консультация по использованию агрегата под названием «Кирилл Бриль»? «С чего вдруг?» У них и так все зефирно и шоколадно. Она сама видела. Или что-то пошло не по плану, и Шарманова испытала нехватку навыков. Что ж, отказать она не вправе. Та откликнулась на ее просьбу, поэтому не ответить любезностью на любезность было бы неприлично. Софья поднялась на ступеньки и в раздумье остановилась у каменного льва, дежурившего у входа в музей. «А мы что?» Хотим быть приличными, Лёва? Или нам просто любопытно, зачем мы ей понадобились? Лёва продолжал задумчиво рассматривать прохожих, но Софья была уверена, он все понял и одобрил. Ладно, уговорил лохматый. Она потянула ручку двери. Всего два малюсеньких совещания, и час до обеда пролетел ласточкой. Кстати, ее отсутствие начальство не заметило. как говорится, пронесло. Моросил мелкий дождик, но в целом погода радовала. По крайней мере, ветра не наблюдалось. Софья даже зонтик доставать не стала. Подумаешь, напасть. Встреча с подругой-предательницей гораздо хуже. Однако, увидев приветливой на лицо, она почти раскаялась. «Будешь суп?» «Здесь грибной хороший, я несколько раз брала». «Пахнет лесными грибами», – сразу защепитала Шарманова, а заря белый свет очаровательной улыбкой. За обедом они узнали друг о друге то, что каждую интересовало больше всего. Итак, у Маришки с Брилем все хорошо. Они вместе провели выходные в загородном клубе. У Софьи с бывшим мужем все кончено, поэтому она не сердится, что у того появилась другая. А, кстати, ты так и не сказала, зачем тебе понадобился тот анализ, помнишь? Признайся, просто искала повод помириться или в самом деле по работе? Маришка произнесла этот текст самым что ни наесть невинным видом, но у Софья в голове как-то что-то щелкнуло, словно предохранитель сработал. Да забудь, беспечно махнула она рукой. Надо было выяснить, откуда вещичка попала в хранилище. Боялись даже, что кража. По счастью, все оказалось туфтой. Я уже и забыла об этом деле. Ах так, тогда понятно. Просто ты так нервничала тогда. Так это я из-за тебя. Нелегко восстанавливать отношения после долгого перерыва, согласна? Да, конечно. С готовностью кивнула Маришка, но Софья почудилась, что ответ экс-подругу не удовлетворил. Я чувствовала себя перед тобой виноватой, стараясь быть убедительной, проникновенно произнесла она, глядя Шармановой прямо в глаза. «Мы были лучшими подругами. Ты часто помогала мне? Поддерживала?» Это было неправдой, но Шарманова купилась мгновенно, и всякие глупости насчет платка мигом вылетели из ее хорошенькой головки. Разговор перешел в область воспоминаний о том, как много Мариша сделала для Софьи, и насколько та оказалась неблагодарной. Софья покаянно вздыхала и ждала, когда можно будет смело произнести сакраментальную фразу «Прости, мне надо идти». Поцеловавшись напоследок и договорившись быть на созвоне, заклятые подруги благополучно разбежались в разные стороны, и Софья, наконец, вздохнула свободно. До конца обеда оставалось пять минут, и она бежала, торопясь вернуться в музейный ули. Два опоздания за день – это уже чересчур. Хотя встреча с Маришкой оказалась не такой страшной, как ей мнилась. Она пронеслась еще целых десять метров и вдруг остановилась. Платок! Маришка спросила о нем как бы, между прочим, вскользь. А что, если вся пьеса задумывалась Шармановой ради одного единственного вопроса? О платке Ларисы Рейснер. Софья медленно пошла дальше. Нужно было думать. Ну что это значит? Причем тут Маришка? Какое ей дело до платка? Софья Павловна, миленькая, вы же промокнете? Услышала она голос секретарши Светы и, спохватившись, заторопилась пуще прежнего. Дождь развеселился не на шутку, напомнив всем, Как ни крути, но на повестке дня октябрь. Софья думала о Маришке все оставшееся время, но так ни до чего и не додумалась. А может, у нее просто паранойя начинается? После работы она зашла в магазин и купила, кроме всего прочего, краковской колбасы. Это было, конечно, неразумно и как-то слишком, но с некоторых пор она чувствовала себя, если не мамой, то родной теткой недотепы Рудольфа. хотя он был лет на 15, а то и на двадцать старше. Прийти к ней домой бомж согласился неохотно. Видно, боялся, что его может ждать еще один сюрприз. На этот раз в виде полицейских с наручниками. Но краковская колбаса сделала свое дело и выманила Рудольфа из его временного пристанища. Софья не церемонись потащила бомжа на кухню и усадила за стол. — Ешь вот, специально для тебя купила. — Софь Павловна, — сокрушенно вздохнул Рудольф, — ваша доброта ко мне не знает границ. — Но посудите сами. Мне нельзя привыкать к подобной жизни. Я человек привязчивый. Зато я нет. Так что рассматривай ужин как часть совместного проекта. — Какого такого проекта? — поинтересовался Рудольф, запихивая в рот сразу колбасу, хлеб, сыр и помидор. ты должен помочь мне выяснить, что знала или видела Зоя Модестовна. «Да как я и форшмагу?» прошамкал Рудольф, пытаясь протолкнуть в пищевод полкило еды. «Попробуй вспомнить!» «Да что вспоминать? «Ты жуй, жуй, не торопись! Компоту хочешь? У меня вишневый есть, из Крыма!» Рудольф кивнул и засунул в рот вторую порцию еды. «А водочки не нальете?» «Как не налить? Налью. Но только после работы, а то раскиснешь». Рудольф снисходительно хмыкнул. «У вас столько нет. Посмотрим. Ну, тогда хоть подскажите, откуда начать?» С того дня, когда в подъезде случилось убийство. «Святые угодники, так вы считаете?» «Пока ничего не считаю, просто предполагаю, что все это связано между собой». Рудольф поднял глаза к потолку. «Так, айн момент. Это было давно. Две недели прошло, как не больше. Верно. Вспомни, начиная с этого дня. Все ваши встречи с Зоей Модестовной и то, о чем вы с ней беседовали». Рудольф отхлебнул компота, почесал растрепанную башку и вдруг сказал. «Из той тысячи, что вы мне в карман сунули, я двести на свечки потратил». а на двести пятьдесят сорока заказал за ваше здравие в Никольском храме. Спасибо, — растроганно поблагодарила Софья и подумала, что никогда не знаешь, где найдешь. Казалось бы, пропащий человек, бомж и горький пьяница, а вот подишь ты. Редко с кем ей было так легко и интересно. Хорошо бы еще ему помыться, но предлагать она не стала». Убийство – событие экстраординарное. Наверняка вы в своем сообществе его обсуждали. Еще как. На следующий день, когда полиция уже отбыла во свояси. Гнедой бутыль самогона где-то надыбал, ну и ваших соседей помидоры загодились. Пили за помин души убиенного, но больше от страха. Не приведи Господи, попался бы этому в душегубок кто из наших. А про битого что говорили? Видел его кто-нибудь раньше? Не помню. Нет. Да они же в рабочей одежде были. Маляры, штукатуры эти. На одно лицо. Приезжали на микроавтобусе и убывали вместе. Курить выходили? Так мы им на глаза старались не попадаться. Ещё заподозрят, будто стащить что-нибудь хотим. А вы не хотели? Ну, как без этого? Перли, но так, чтобы незаметно не бросалось в глаза. А... В тот день кто-нибудь там был? Ну, хотя бы на разведку ходил? В тот день мы гуляли в доме напротив. Вот ведь чудо, уберег Всевышний. По всем чердакам ни души не осталось. А полиция ведь проверяла. Всю душа стала. Я еще волновался, как бы менты мой схрон с припасами не вскрыли. Не вскрыли? Бог миловал. А на следующий день Зоя говорит, мол, квартиру опечатали. «Тихо все, «То есть Зои тоже не было? Она с вами гуляла? Нет, то есть five minutes. вспомню». «Так точно, была, но ушла раньше. Давление у нее подскочило, она и не пила ничего. Посидела за компанию и спать пошла». «Подожди, а во сколько это было? Ночью?» «Нет, что вы! Если ночью шуметь, то жильцы мигом ферштейн, что мы у них поселились». И выгонят к чертям прямо на улицу. Мы сели в обед, когда народ на работе. А часам к восьми разошлись по одному. Если что, мы геологи. А Зоя намного раньше ушла? Вспомни, это важно. Да нет, не намного. но ну, на часы я не смотрел. То есть, теоретически, она могла быть в подъезде в одно время с убийцей. Или она каким-то другим путем к себе попадает. Иногда... чаще через свой подъезд. Там лестница на чердак не слишком крутая и замок слабый. И как соседи не замечали, что у них на чердаке гостиница? Вы, кстати, тоже. Я тут недавно. И потом... А впрочем, ты прав. Никто ничего не замечает. Мы умеем быть незаметными. В этом gk 2 Софья вздохнула. А перевод есть... «Залог выживания». «Согласна. В этом вы преуспели». «Попробуй вспомнить, не говорили ли вы о происшествии. Ведь убийство произошло на четвертом этаже. Был грохот от сломанной печки, а потом вскрик. Она могла слышать». Рудольф поерзал на стуле и наморщил лоб. «Конечно, мы об этом говорили. Еще бы. Это же событие из ряда сокрушительных». но Зоя вернулась к себе позже, поэтому ничего интересного о грохоте рассказать не могла. Через 40 минут после ухода преступника появился хозяин, а через 50 – я. На лестнице с первого по четвертый этажи не было ни души, даже из соседей никто не вышел. Решили, что продолжается ремонт. Про ремонт мы все знали, но именно в этот вечер, как я уже сказала… Зоя Модестовна, вероятно, появилась после убийства, но до хозяина. Он пришел примерно без десяти восемь. К тому времени она, насколько я помню, была у себя. Но ведь она могла столкнуться с убийцей. Могла. Иначе зачем ее убивать? «Этого мы уже не узнаем», – вздохнул Рудольф и покосился на холодильник, в котором, по его мнению, могла ждать своего часа вожделенная бутылка водки. Не пойму только, как ее менты не обнаружили. Они же поднимались на чердак. Тут я могу ответить точно. Зоя Модестовна рассказывала, что, поднявшись к себе, выпила таблетку и уснула. Разбудил ее шум внизу. Она выглянула и увидела полицейские машины. Ушла через соседний подъезд. Прямо шпионская сага какая-то. «Хочешь жить, умей вертеться». «Странно, что ты это не на португальском сказал?» «К сожалению, не владею». «Ой, подождите! Вот дурья голова!» Она в самом деле что-то говорила. Вспомнить бы что. «Рудольф, миленький!» Софья умоляюще сложила ладони. Рудольф закрыл глаза и застыл. Софья упомянула какого-то супермена. «В каком смысле супермена?» Когда стало известно, что произошло, мы все ужасно всполошились и даже думали. Придется убираться с насиженного места. И тут Зоя говорит. «Скоро нас все равно погонят. Тут такие супермены живут». Видела одного. «Этот терпеть не станет». Так зыркнул на меня, аж душа в пятки. «А когда она его видела, не сказала?» «Нет. Мы на ее слова внимания не обратили». «Убийство». Вот что занимало наши мысли. Софья задумалась. Видеть этого супермена Зоя Модестовна могла и накануне, и третьего дня, и когда угодно. Но если предположить, что встреча случилась в тот самый вечер, получается, она видела именно убийцу. Поэтому он на нее зыркнул. Сообразил, что бомжиха в случае чего может его опознать, и решил избавиться от непрошенного свидетеля. «Бедная Зоя Модестовна!» Софья посмотрела на Рудольфа. Понурив голову, он, казалось, размышлял о том же. А ведь воспитанный гость вполне мог отправиться провожать соседку по чердаку, так сказать, из любезности. Тогда его судьба была бы предрешена». Понимает ли несчастный, что избежал ужасной опасности? Рудольф почувствовал на себе ее взгляд и поднял голову. «Софья Павловна, как вы считаете, он может вернуться?» «Кто?» «Тот, кто убил Зою Модестовну?» «Не думаю. Все, что хотел, он сделал». «То есть вы уверены, что Супермен и есть убийца?» «Не уверена, но другой причины убивать Зою Модестовну просто нет». «О темпора, о мороз! Рудольф горестно воздел руки и уронил голову. «Выпить хочешь?» – спросила Софья. Он вздохнул. «Хочу, но не буду. Мне нужно подумать о своем будущем. А это надо делать на трезвую голову». Она, понимающе кивнула. «Ну, возьми хотя бы колбасу. Я краковской купила». «Краковской?» «Тогда возьму, пожалуй. Не потому, что голоден. Я ведь понимаю, вы специально для меня». Софья сунул ему пакет с едой. «Поделись с Степаном Петровичем». «Софья Павловна», — начал Рудольф и замолчал. «Иди уже». Но уйти незамеченным он не успел. Дверь открылась, и в квартиру вошел Протасов. Последовала немая сцена, которая, впрочем, длилось всего несколько мгновений. За эти секунды общей растерянности Рудольф сумел просочиться мимо Ивана и выскользнуть в коридор. Протасов проводил его удивленным взглядом и поморщился, видимо, учуяв специфический запашок. «Я не вовремя?» Повернулся он к Софье. Она только рукой махнула и припала к его плечу. Когда она проснулась утром, Ивана уже не было. Софья решила, что это к лучшему, иначе пришлось бы объясняться по поводу Рудольфа. Вчера поговорить толком не удалось, объятия и поцелуи очень скоро перешли в следующую фазу, после чего они оба заснули, как убитые. Завтракать она не стала. По необъяснимой причине есть не хотелось совершенно. Неужели с этой любовью? Она улыбнулась и так с улыбкой всю дорогу и шла. Оказывается, как мало ей надо. Протасов рядом, вот и все. Работа, впрочем, очень быстро переключила ее внимание на другие проблемы и согнала радость с лица. Между делом она размышляла, стоит ли сообщить Басову о том, что удалось выудить из Рудольфа. С одной стороны, конечно, надо, а с другой, что это даст. «Супермен» — это не описание, хотя представить человека, подходящего под данную характеристику, несложно. Наверняка красивый, высокий, со спортивной фигурой и гордой осанкой, этокий мачо, шикарный и недоступный. Наверняка сноб. «Стоп! Сноб!» Софья чуть не вскрикнула и испуганно оглянулась. Рядом, к счастью, никого не было, а то решили бы, что Бриль свихнулась. Неужели Зоя Модестовна видела сноба? Получается, фантазия начинает принимать конкретные очертания. А если так, то надо немедленно выяснить, кто такой этот сноб. Софья подумала еще немного, а потом достала визитку и набрала номер майора, решив, что в этом деле лучше перебдеть... Чем не добдеть? Басова на месте не оказалось. Пришлось оставить для него сообщение. А после работы ее ждал сюрприз. Прямо перед служебным выходом топтался Протасов. Одной рукой он прижимал к уху телефон, другой держал сигарету, а под мышкой сжимал охапку роз. Свежих, красных, прекрасных. Софья растерялась даже. «С чего вдруг? Может, у него день рождения?» Увидев ее, Иван выкинул сигарету, сунул телефон в карман и широко улыбнулся. Софья зарабела. «Неужели предложение решил сделать?» «Привет, это тебе», — проговорил Иван, подходя и сунул охапку ей в руки. Я тут на досуге подумал, у нас ведь не было конфетно-букетного периода. Ты так наверстать решил? Уф, а я уж испугалась. Это все? Лиша перетив. На первое у нас обед в ресторане, на второе поход в театр, а на десерт... У меня встречное предложение. Перейдем сразу к десерту. Я соскучилась ужасно, и дома есть пельмени. О как же культурная программа! К черт культурную программу! Софья, ты поразительная женщина, я знаю, ответила она. Они рассмеялись и, поцеловавшись, пошли к машине. Человек, наблюдавший за ними из окна автомобиля, припаркованного на противоположной стороне улицы, усмехнулся и включил двигатель. Итак, эти двое встречаются. возможно все к лучшему